Этого недостаточно, отрезал Каупервод. После нашего предыдущего разговора я был вынужден принять на себя обязательства и заключить соглашение, не входившее в мои первоначальные расчёты. Лучшее, что я могу предложить, это моё согласие на 3/4. Шрайхерт, оскорблённо выпрямился. Это возмутительно, подумал он. Не слыхано, что за наглость! Это невозможно, мистер Каупер, вот, сквозь зубы процедил он. Вы пытаетесь сбросить на баланс новой компании огромную массу никчёмных акций. Как известно, акции старых компаний торгуются от 150 до 210 долларов за штуку. Ваши же акции не стоят ничего. Если вы хотите выручить по 2 или 3 к одному за эти бумажки, да ещё получить 3/4 остатка, Я не желаю иметь ничего общего с подобной сделкой. Вы хотите контролировать новую компанию и к тому же распылить её капитал. Среди всякого жулья это называется развести на халяву. Лучшее, что я мог бы предложить акционерам старых компаний это 50 на 50. И скажу откровенно, хотя вы не поверите, что старые компании не согласятся ни на одну схему, которая передала бы контрольный пакет в ваши руки. Они чрезвычайно возмущены и не собираются успокаиваться. Для вас это будет означать долгую изнурительную борьбу, и они никогда не пойдут на компромисс. В общем, если у вас имеется какое-то действительно разумное предложение, Но я с радостью выслушиваю его. Иначе боюсь, что эти переговоры ни к чему не приведут. Равноценный обмен акций и 3/4 остатка, сурово повторил Каупервуд. У меня нет желания контролировать новую компанию. Если они захотят собрать средства и выкупить мои активы на этих условиях, то я готов продать свои компании. Мне нужен достойный доход на вложенный капитал, и я собираюсь его иметь. Я не могу говорить за остальных, кто поддерживает меня, но пока я представляю их интересы. Они ожидают получить именно такой результат. Мистер Шайхард в гневе ушёл прочь. Он рассердился не на шутку. Предложение, сделанное Каупервудом, было настоящим пиратством. При необходимости он сам был готов выйти из капитала старых компаний и предоставить им возможность разбираться с Каупервудом по собственному усмотрению. Но пока он имеет отношение к этому, Каупервуд никогда не добьётся контроля над газовой отраслью. Возможно, будет лучше поймать его на слове, собрать средства и выкупить его активы, пусть даже по заоблачной цене. тогда старые компании смогут продолжать свой бизнес в традиционной манере и без всяких тревогнений. Ну что за пират? Что за выскочка? Какой хитроумный, мощный и молниеносный ход ему удалось предпринять. Это крайне раздражало мистера Шрайхерта. В конце концов стороны достигли компромисса, при котором Каупервуд получал половину резервных акций от всего выпуска и по две акции объединённой компании за каждую акцию своих новых компаний. Одновременно была проведена операция по продаже акционерного капитала старым компаниям, позволившая Каупервуду выйти из этого бизнеса. Это была очень выгодная сделка, и он мог щедро вознаградить не только мистера Маккенти и Эдисона, но и всех остальных, кто был связан с ним. Маккенти и Эдисон заверяли его, что это был блестящий ход. Теперь, после одержанной победы, он стал оглядываться по сторонам в поисках новых свершений. Но эта победа в одном направлении сопровождалась определёнными превратностями в другом направлении. Теперь будущее Каупервуда и Эйлин в светском обществе оказалось в большой опасности. Шрайхард, имевший значительное влияние в высшем свете и потерпевший поражение от Каупервуда, теперь ожесточился на него. Разумеется, Норри Симс тоже принял сторону своих старых партнёров. Но самый тяжкий удар пришёлся со стороны миссис Энсон Мэрил. Вскоре после новоселья Каупервудов, когда газовый раз при обвинениях в заговоре достигли кульминации, она побывала в Нью-Йорке, где случайно встретилась со своей старой знакомой, миссис Мартин Уолкер из Филадельфии, принадлежавшей к тому кругу избранных, куда чистолюбивый Каупервуд уже довольно давно и честно пытался попасть. Миссис Мэррил которая знала об интересе, пробуждённом Каупервудами у миссис Симпс и других гостей, ухватилась за возможность выяснить что-то определённое. Кстати, вам не приходилось слышать о Фрэнке Алджернене Каупервуде или о его жене Филадельфии? Поинтересовалась она у миссис Уолкер. «А что, дорогая Нелли, разве эти люди обосновались в Чикаго?» — откликнулась ее подруга, ошеломленная, что такая блестящая женщина, как миссис Мэрилл, могла даже упомянуть о них. Его карьера в Филадельфии, мягко говоря, была живописной. Он был связан с городским казначеем, укравшим 500 тысяч долларов, и оба потом отправились в тюрьму. Но это было еще не самое худшее. Он вступил в интимную связь с юной девицей. Кстати, это была мисс Батлер, сестра Оона Батлера, которая теперь имеет такое значительное влияние в Филадельфии. А потом она взвела очь горе. Пока он сидел в тюрьме, его отец умер, а семья распалась. Я даже слышала, что старый джентльмен покончил с собой. Она имела в виду отца Эйлин, Эдварда Мейлию Батлера. Когда Каупер вот вышел из тюрьмы, он исчез, а потом кто-то сказал, что он уехал на запад, где развёлся со своей женой и снова женился. Его первая жена до сих пор живёт где-то в Филадельфии с двумя его детьми. Миссис Мэррил была должным образом шокирована, но не показала виду. Довольно интересная история, не так ли? Равнодушно заметила она, думая о том, как легко теперь будет поставить Каупервудов на место, и как она рада, что никогда не проявляла заметного интереса к ним. Вы когда-нибудь видели её, хмм, его новую жену? Хмм, кажется, да, но я забыла, где именно. Она вроде бы любила прогулки верхом и часто разъезжала в коляске по улицам Филадельфии. У неё были рыжие волосы, Ну да, весьма экзотическая блондинка. Полагаю, речь идёт об одном и том же человеке. Недавно о них писали в Чикагских газетах, и я просто хотела убедиться. Миссис Мэррил уже обдумывала свои отточенные комментарии по этому поводу в ближайшем будущем. Полагаю, теперь они стараются проникнуть в чикагское респектабельное общество. Миссис Уолкер улыбнулась со снисходительным презрением, что не отличалось от мнения чикагских высших кругов о Каупервудах. Они могли попытаться сделать нечто подобное на востоке и добиться успеха. Впрочем, не знаю, правда ли это, извивительно заметила миссис Мейл. Но в Чикаго между попыткой и успехом есть большая разница. Этого было достаточно, чтобы положить конец обсуждению. Когда миссис Симпс в очередной раз неосторожно упомянула Каупервудов, или, скорее, необычную шумиху в связи с именем Каупервуда, ей не приминули напомнить о том, какого мнения нужно придерживаться. «Прислушайтесь к моему совету», — сказала миссис Мэрилл. Чем меньше обшего вы будете иметь с этими новыми знакомыми, тем лучше. Мне всё известно о них. Вам с самого начала не следовало встречаться с ними. Они никогда не будут приняты в приличном обществе. Миссис Мэррил не потрудилась объяснить причину, но миссис Симпс вскоре узнала правду от своего мужа и преисполнилась праведным возмущением. По правде говоря, она даже была немного испугана. Но кого можно винить в этом, подумала она. Кто их познакомил? Разумеется, Эддисоны. Но Эддисоны находились на недосягаемой высоте в обществе, если не были всемогущими. Так что о претензиях к ним не могло быть и речи. Однако Као перводов следовало немедленно исключить из списков и поставить в известность об этом всех её друзей, что и было сделано. Их положение в обществе начало ухудшаться, хотя и не очень быстро, создавая обманчивое впечатление. Первым признаком наступившей перемены, который заметила Эйлин, было резкое сокращение традиционных карточек и приглашений на приёмы, которые ещё недавно поступали в изобилии. Затем количество гостей, приходивших на её собственные, слишком поспешно учреждённые, но регулярные приёмы по средам, уменьшилось до жалкой горстки. Сначала она не могла этого понять, отказываясь верить, что после столь очевидного триумфа на новоселье в собственном доме, недавние почитатели её красоты вдруг охладили к ней. из 75 или 50 человек, которые могли нанести визит или прислать приглашение, через 3 недели после новоселья откликнулись только 20. Ещё через неделю их количество сократилось до 10, а через 5 недель практически никого. Правда, горстка людей, ещё искавших её внимания, а также Тейлор Лорд, Кент Маккивен, обязанные её мужу в финансовом отношении, сохраняли верность, но на самом деле это было даже хуже, чем ничего. Элен была вне себя от разочарования, обиды и стыда. существует много людей с носорожьей шкурой и железной выдержкой способные выдержать почти любой отпор в надежде на будущую победу которые практически не испытывают душевных страданий по такому поводу но она не принадлежала к их числу Несмотря на своё первоначальное мужество и даже дерзость по отношению к общественному мнению, их правам бывшей миссис Каупервуд. Она уже остро ощущала ход времени и осознавала, что её прошлое может означать для неё в будущем. Её прежние поступки можно было отнести на счёт бурной девичьей страсти и мощной сексуальной притягательности Каупервуд. При более удачных обстоятельствах она могла бы спокойно выйти замуж без последующего скандала. Теперь же её будущее положение в обществе должно было стать успешным, чтобы оправдать собственную значимость и, как она думала, подняться в глазах своего мужа. "Можешь убрать сэндвичи в ящик с льдом", обратилась она к дворецкому Луи после одной из первых домашних неудач. Она имела в виду щедрый запас лакомных кусочков, перевязанных розовыми и голубыми ленточками, и украшавшие своим присутствием превосходные тарелки из севского фарфора. Цветы можно отослать в больницу. Слуги могут выпить кларет или лимонад. Сохранение которые пирожные свежими к ужину. Дворецкий церемонно кивнул. "Да, мадам", сказал он. Потом, словно желая умаслить хозяйку, оказавшуюся в трудном положении, он добавил: "День выдался непогожий, думаю, в этом всё и дело". Элин мгновенно вспыхнула. Она уже была готова прикрикнуть: "Занимайся тем, чем тебе положено", но в последний момент передумала. "Полагаю, что так", сухо ответила она и поднялась к себе. Если даже одно неудачное домашнее мероприятие вызывает у слуг сочувственные комментарии, значит, дела принимают нехороший оборот. Она подождала до следующей недели, чтобы убедиться, что дело не в погоде, а в реальной перемене общественного мнения. Вышло еще хуже, чем раньше. Певиц, которых она пригласила, пришлось отпустить с компенсацией за потраченное время, даже не воспользовавшись их услугами. Кент Макгибен и Теллер Лорд, осведомлённые о слухах, уже летавших повсюду, всё-таки пришли, но находились в удручённом состоянии духа. Эйлин сразу же заметила это. Мероприятие такого рода, на которое откликнулись только эти двое, а также миссис Вебстер Израиль и миссис Генри Хатстоун, было печальным свидетельством упадка. Эйлин пришлось притвориться больной и извиниться перед ними. На третью неделю, опасаясь ещё худшего поражения, она продолжала соблюдать постельный режим. Потом она увидела, что осталось лишь 3 визитных карточки. Это был конец. Её домашние приёмы завершились полным провалом. В то же самое время Каупервуд вот получил свою долю недоверия и общественного отторжения, которое теперь было почти повсеместным. Его первая догадка об истинном положении вещей пришла в связи с ужином, где им пришлось присутствовать в силу старого приглашения, когда Эйлин была еще не уверена в себе. Он был устроен супругами Сандерленд Слет, которые не пользовались особой репутацией в светском обществе и в то же время еще не знали о безобразных слухах, ходивших вокруг, или, по меньшей мере, о новом отношении к Каупервудам. В то время уже почти всем, в том числе Симпсом, Коттаном и Кингслендом, было известно, что они совершили большую ошибку, и что с Каупервудами нельзя иметь никаких дел. На этот ужин был приглашён целый ряд светских знакомых Слэддов. Но когда они узнали, что там ожидается появление Каупервудов, то все как один выразили заблаговременное сожаление о невозможности своего прихода. Кроме Слэддов, там присутствовала лишь одна другая пара супруги Хоксен, не представлявшие для них особого интереса. Это был почти невыносимо скучный вечер. Элен пожаловалась на головную боль, и они отправились домой. Вскоре после этого на приёме у их соседей Хадштаттов, куда они уже давно были приглашены, Каупервуды столкнулись с явной стеснительностью по отношению к себе, хотя хозяева оставались вполне дружелюбными. Ещё до этого, когда известные люди, присутствовавшие на подобных мероприятиях, были рады познакомиться с Каупервудами, которые всегда находились на виду из-за красоты Эйлен но в тот день по непонятной причине для Эйлин и Каупервуда хотя у обоих имелись подозрения им почти каждый раз было отказано во взаимном представлении многие знакомые ограничивались непринуждёнными хотя и бессодержательными разговорами с ними но существовала общая тенденция держаться подальше от них каупервуд быстро ощутил их затруднительное положение "Думаю, нам лучше уйти пораньше", обратился он к Эйлен через некоторое время. "Здесь не очень интересно". Когда они вернулись домой, Каупервуд отправился в центр города, чтобы избежать дискуссии. Пока что он не собирался высказывать свои соображения по этому поводу. Перед приёмом, устроенным в клубе Юнион, он получил первый удар, направленный лично в его сторону, но окольным путём. Эдисон однажды утром, беседовавший с ним в офисе банка Lake National, обратился к нему в конфиденциальном тоне, и его слова прозвучали как гром с ясного неба. Я хочу вам кое-что сказать, Каупервуд. Теперь вы кое-что знаете о Чикагском высшем обществе. Вам также известно моё отношение к некоторым вещам, которые вы мне поведали о вашем прошлом во время нашего первого разговора. Сейчас насчёт вас ходит масса разных слухов и сплетен, и в тех двух клубах, где мы состоим, полно двуличных лицемерों, возбуждённых этими толками о сговоре в городских газетах. Четверо или пятеро акционеров старых компаний, которые являются членами этих клубов, пытаются выдворить вас оттуда. Они раскопали ту историю, о которой вы мне рассказали, и теперь собираются предъявить обвинения в клубный комитет. В любом случае, из этого ничего не выйдет, поскольку они обратились ко мне. Но когда наступит время следующего приёма, вы будете знать, что делать. им придётся включить вас в список приглашённых, хотя это противоречит их намерениям. Каупервуд прекрасно понимал, о чём идёт речь. По моему мнению, эта нелепая ситуация рано или поздно закончится. Так обязательно будет, пока я остаюсь при делах. Но в настоящее время он дружелюбно посмотрел на Каупервуда, и тот улыбнулся в ответ. Джут По правде говоря, я ожидал чего-то в этом роде, непринуждённо сказал он. Я с самого начала ожидал этого. Не стоит обо мне беспокоиться, я всё понимаю. Я видел, куда дует ветер и знаю, когда нужно свернуть паруса. Эдисон потянулся и сжал его руку. Но только не отступайтесь, что бы вы ни сделали, озабоченно сказал он. Это будет признанием вашей слабости, а они не ожидают этого. Я тоже этого не хочу. Стойте на своём, и всё развеется как дым. Думаю, они просто завидуют вам. Я и не собирался, ответил Каупервуд. У них нет никаких оснований для обвинений в мой адрес, и я понимаю, что вся эта шумиха развеется, и пыль осядёт со временем. Тем не менее, он был глубоко огорчён, что дело дошло до подобного разговора с Эддисоном, а не с кем-то ещё. Так называемое высшее общество имело способы для навязывания своих взглядов и рекомендаций. Но больше всего возмутил Каупервуда, хотя он гораздо позже узнал об этом, некий отворот поворот, который получила Эйлин у двери супруга в Симс. Когда ей холодно сообщили, что миссис Симпс нет дома, хотя коляски других гостей стояли на улице. Через несколько дней Эйлин, к его немалому сожалению, поскольку тогда он не знал о причине, сама слегла в постель. Если бы не окончательный финансовый триумф Каупервуда над его противниками, полная победа в борьбе за контроль над газовыми компаниями, Его положение действительно было бы очень тяжёлым. Тем не менее, Эйлин жестоко страдала. Она ощущала, что основной удар был принципиально направлен на неё, и ситуация едва ли изменится в ближайшее время. В уединении собственного дома они в конце концов были вынуждены признаться друг другу в том, что их карточный домик, каким бы прочным и роскошным он ни казался со стороны, готов обрушиться. Личные признания между людьми, так тесно связанными друг с другом, всегда бывают наиболее трудными. Человеческие души постоянно стремятся обрести друг друга, но редко достигают успеха. "Ты знаешь", наконец сказал он ей, когда неожиданно вернулся и обнаружил её в постели с мокрыми от слёз глазами. "Я понимаю, что всё это значит. По правде говоря, Эйлин, я ожидал этого". Мы с тобой слишком поспешили и преждевременно стали распространять своё влияние. Но мне не нравится видеть, что ты принимаешь это так близко к сердцу, моя милая. Эта битва ещё не проиграна, и я считал тебя более храброй. Разреши мне напомнить кое о чём, о чём ты вроде бы позабыла. Со временем деньги решат все эти проблемы. Сейчас я побеждаю в схватке, и впереди будут другие победы. «Я предвижу это. Так что, милая, не надо отчаиваться. Ты еще очень молода. Тебе еще предстоят свои победы. Мы не можем разрешить это недоразумение здесь и сейчас, в Чикаго. Но когда мы это сделаем, то заставим многих расплатиться по счетам. Мы уже богаты, а станем еще богаче. И это решит все проблемы». А теперь тебе нужно сделать хорошенькое личико и выглядеть довольной. В этом мире есть много вещей, кроме светского общества, ради которых стоит жить. Вставай и одевайся. А потом мы поедем ужинать в центре. У тебя есть я. Разве это уже не кое-что? "Да", тяжело вздохнула Эйлин, но снова опустилась на подушку. Она обвела руками его шею и расплакалась, как от радости из-за его утешения, так и от горечи своей утраты. Это было не только для меня, но и для тебя, прошептала она. "Знаю", шупнул он в ответ. "Но сейчас не нужно тревожиться об этом. С тобой всё будет хорошо. С нами обоими. Полны тебе, вставай же". Тем не менее, он сожалел о её неожиданной слабости. Это оказалось неприятным сюрпризом для него. Он решил, что в один прекрасный день выставит светскому обществу суровый счёт по этому поводу. Между тем, Эйлин постепенно вернула себе привычную бодрость духа. Она устыдилась своей слабости при виде его стоического отношения к этому делу. "О, Фрэнк", воскликнула она. Ты всегда такой замечательный и отважный. Ничего особенного, добродушно отозвался он. Если мы не победим в этой игре здесь, в Чикаго, то сделаем это в другом месте. Он думал о блестящем завершении своих дел со старыми газовыми компаниями и с мистером Шрайхартом, и ещё о том, как тщательно он подойдёт к решению других вопросов, когда придёт нужное время.